Глава 50. Аурон. Лорд Кал. Отец Слейда. Арианцы. Элора. Когда все становится на свои места, я вижу истину. Два поместья. Почему лорд Кал сохранил старый дом и возвел каменную стену? Почему эта комната выглядит именно так? Почему арианцы в теплой зимней одежде? Почему у меня было такое дурное предчувствие с той минуты, как я сюда вошла? Трещина в полу не просто дефект. Над ней возвышаются не просто тени. Это портал. Тот, который создали Слейд с отцом, когда их магические силы схлестнулись. Разве что, в отличие от тех порталов в Дедвеле или даже на Слияние, этот разлом наполняет воздух свойственной ему искаженностью. Он совсем не похож на те. Этот разлом выцветший, словно вспыхнул и утратил цвет. А теперь от него осталось лишь клубящееся облако мелких теней. Что бы ни произошло с этим порталом, ясно одно. На другой стороне нет ничего. Он сломан. Я замечаю какое-то движение и смотрю вниз, поняв, что предполагаемые пятна на полу на самом деле старые линии гнили, проступающие в мраморе. Я отвлекаюсь, вдруг почувствовав, как по мне будто что-то стекает. Будто меня окатили водой. Я задыхаюсь, не в силах сделать вдох, и смотрю на ладони. На свои серые под чарами ладони, на которых теперь проступает моя золотистая кожа. Чёрт! Эмони! Услышав шаги, я вскидываю голову и сжимаю руки в кулак, словно пытаясь задержать исчезающие чары и скрученную гниль. Ко мне идет отец Слейда. Стентон Кал. Кал, а не Ревенгер, как я предполагала. Потому что Слейд, должно быть, взял. Я смотрю на Элору. Кал направляется к ней как демон, жаждущий утащить за собой в ад. По спине от ужаса ползет холодок, но невероятный гнев скребет сильнее. Проклятье. Я не позволю ему и пальцам ее коснуться. Я делаю шаг вперед, но, увидев, что рядом стоящий стражник резко наклоняется, словно хочет меня отпихнуть, повинуюсь исключительно инстинкту. Я взмахиваю рукой, и из нее вылетает золотой хлыст, ударяя его в грудь, отчего он отлетает в другой конец комнаты. Стражник с грохотом падает на пол, и я чувствую, как все сразу же переводят взгляды на меня. Потом раздается скрежет обнажившихся мечей, и стражники бросаются ко мне. Магия фонтанирует из моих ладоней, заливая сапоги и пол. «Какого черта! Раздается голос Калла, который резко останавливается, не дойдя до Элоры. Но мне известна его репутация. Я знаю, что он сделал. Знаю, как его называют. Разрушитель. Потому знаю, что мне нужно увезти отсюда Элору и других арианцев. увести от него. Они не должны пострадать. Нельзя подвергать мать Слейда опасности. Меньше всего мне хочется, чтобы кто-нибудь из этих людей оказался между мной и Калом. Я действую быстро. Золото, собравшееся у моих ног, устремляется вперед как можно скорее. У Кала перехватывает дыхание, когда он понимает, что грядет, поэтому поднимает руку и щелкает пальцами. От пола отламывается кусок и взлетает вверх. А мое золото ударяется о каменную преграду, разбивая ее в дребезге. Кал отлетает назад от осколков и громко ударяется головой о плитку. Стражники бросаются в мою сторону, но я направляю на них еще одну волну. Расплавленное золото выплескивается из меня и кулаками врезается в гвардейцев, отчего они отлетают назад. Но не успевают они упасть, земля уходит из-под ног. Словно из недр земли вылезает зверь с острыми мраморными зубами и хочет схватить меня. Но я не впадаю в панику и не боюсь. Тело реагирует машинально, повинуясь исключительно фейскому инстинкту. Я отскакиваю прежде, чем трещина успевает поглотить меня и падая толкаю двух орианцев. Приземлившись на пол, я поднимаю руку и быстро направляю оставшееся жидкое золото на Калла. Вокруг его пояса обвивается веревка. А я чувствую злобное довольство. Верёвка дергается, пытаясь снова его повалить. Но стражники уже поднимаются и идут за мной. Другой рукой я направляю в них еще больше золота, чтобы придавить к... кол щелкает пальцами, и мою руку пронзает боль. От муки я не могу дышать, двигаться. Сломана. Моя рука сломана. Она повисает под странным углом. Кость в предплечьи треснула, рука беспомощна, а тело пронзает боль. Перед глазами все мутнеет, но я замечаю, что золото расплывается на моей коже, как чернила. Чары утекают разрастающимися пятнами. Кал снова щелкает пальцами. Я вздрагиваю, готовясь к тому, что он сломает еще одну кость, или свернет мне шею, или убьет. Но вместо того рушится крыша. Меня охватывает удивление, но приходится собраться силами, когда щель становится шире, и на меня падают куски потолка. Я откатываюсь в сторону, и от этого движения из горла вырывается крик, но он тонет в оглушительном грохоте падающих обломков. Куски потолка падают на то место, где секундой ранее стояла я. А арианцы визжат от страха и отползают, чтобы не оказаться раздавленными обломками. Я вижу, как Элора, накрыв голову руками, приседает под падающими на нее мелкими кусками, а сверху сыплется пыль. Страх и тревога набрасываются на меня, как хищник, придавив своим весом. Мне нужно вытащить Элору. Нужно всех отсюда вывести. Глаза застилают слезы, но я сжимаю зубы и пытаюсь справиться со своей магией. Я чувствую, как она наполняет мою грудь, как при полном вдохе. Магия извивается и бурлит от моей ярости, но колеблется, когда я поднимаю здоровую руку, чтобы исторгнуть силу. От боли золото останавливается, а я встаю только для того, чтобы снова упасть, как человек, пошатывающийся от усталости или опьянения. Я словно опять подвергаюсь пыткам королевы Изольты. «Чёрт!» — шикаю я, с трудом поднимаясь с пола. «Давай же, Аурен!» Дрожа всем телом, я снова пытаюсь... А сердце бьется так того, что я волнуюсь, как бы оно не выскочило из ребер и не покатилось по полу. Но этот стук в груди стихает, когда потолок снова рушится. Мне удается направить на кала золотой хлыст, но стоит золотой веревке обвиться вокруг его кулака, как он резко замирает. Кал смотрит на руку. Возможно, впервые он заметил золото. Он обводит оставшимся глазом черные прожилки, извивающиеся в жидком металле а потом опускает взгляд на пол. Я тоже смотрю вниз. Широко раскрытыми глазами я вижу, как многолетняя гниль просачивается в плитку, словно снова оживает, и движется ко мне. Корни медленно прорастают в полу, плитка трещит и стонет, окружая меня защитным кольцом. Гниль в моих ладонях прорастает, тянется к гнили в полу, словно хочет воссоединиться. Всё мое тело покрывается мурашками, Я задыхаюсь, чувствуя, как от прилива холода отступает золото. Глаза наполняются слезами, в ушах звенит, а когда я смотрю вниз, то вижу, что чары полностью сняты, как приливом стираются буквы на песке. Кисти, предплечья, волосы, весь фальшивый цвет исчезает, и теперь блестит моя истинная кожа. Молю, пусть с не всё будет хорошо. Когда открывается моя истинная сущность, арианцы изумленно смотрят на меня. Я встречаюсь взглядом с Элорой, и она с ужасом смотрит на меня, прикрыв немой рот ладошкой. Кал тоже круглыми глазами смотрит на моё обличение. Воспользовавшись его удивлением, я стискиваю зубы от боли и затягиваю кольцо вокруг его руки. Но прежде чем оно успевает закрепиться, Кал разламывает его пополам и высвобождается. «Проклятие!» Тяжело дыша и прижав руку к груди, мне удается соединить обе части, образуя веревку. Она обвивает лодыжку кала, и одним рывком я заставляю его рухнуть на пол. Я тут же пытаюсь выпустить золото из руки, но оно медленно капает. Порываюсь бросить на кала небольшие осколки золота, чтобы они попали ему в рот, глаза или нос, но золото слишком неповоротливое. Остальным золотом мне пока удается удержать стражников. Но с трудом. Оно обхватывает их, прижимая к стене. Потому я призываю гниль в полу, пытаясь заставить ее атаковать кала, отравить, но оно не откликается. По лбу стекает пот, пока я призываю гниль двигаться и стараясь не обращать внимания на боль в руке. Муже! «Ну Вместо того, чтобы напасть на кала, гниль разрушает под ним пол. Может, она и не разлагает его но он проваливается в обвалившуюся плитку, когда она резко разламывается. Вскинув руками, он успевает удержаться до того, как земля поглотит его с головой. Золото нескладно выплескивается из моих ладоней, но я собираю его воедино и бросаю в кало. Тонкая струйка твердеет и заостряется в воздухе, готовая пронзить его грудь, и я задерживаю дыхание. Но его сила разбивает мою вдребезги. Крошечное копье, которое я собрала, взрывается как звезда, и осколки разлетаются по комнате. Удар настолько силен, что я покачиваюсь, словно меня саму ударили в грудь. Кал поднимается, пока я снова плавлю золото. Я целюсь ублюдку в глотку, но он успевает отскочить. Кал поворачивается и щелкает пальцами, и стена рядом со мной издает сильный треск. Резко повернув голову, я вижу, что стена накреняется, и реагирую. Я призываю золото с браслетов, ремня, пряжек, все, что приберегла на крайний случай. Потому что пока вытягиваю из себя золото, это сильно сказывается на мне, а боль лишает сил еще быстрее. В мгновение ока каждая крупица золота расплавляется и вытекает из меня. Я вскидываю руки, и в ту же секунду стена рушится. Но золото разлетается сетью, И ловит обломок, мешая ему раздавить меня. Голова кружится от усилий, но я держусь. По спине льется пот, впитываясь в ленты, а руки трясутся. Нужно вывести отсюда арианцев. Бегите! кричу я им. Теперь, когда в обрушившейся стене образовался просвет, у них есть шанс. Я хватаю здоровой рукой первого попавшегося арианца и тяну его к себе. Уходите! Все бросаются ко мне стараясь бежать как можно быстрее. Но некоторые двигаются медленно, поскольку ослаблены. Кал щелкает пальцами, пытаясь заделать брешь в стене, пока они не сбежали. «О, нет! Чёрта с два!» — рычу я. Я бросаю вперед сетку, как рогатку, и швыряю в него обломком стены, чтобы отвлечь внимание на себя. Довольная, я наблюдаю за тем, как обломки попадают в плечо нерасторопного Калла. Оставшиеся куски стены с грохотом падают на пол. Но я, воспользовавшись возможностью, призываю золото к себе и швыряю его в пролом в стене. Я создаю в нем арку, похожую на защитный укрепленный дверной проем. Арка колышится, сдерживая стонущие стены, которые пытаются срастись. Я дрожу, чувствуя, как напряжены все мускулы, но не сдаюсь. Арианцы пробегают через арку, удаляясь от поместья. Я вижу на траве Эммони, которая резко останавливается и круглыми глазами смотрит, как первый орянец чуть не падает к ее ногам. Хвала богам! Стены смыкаются над созданной мной аркой, и я физически чувствую, как они давят на меня. Я с такой силой стискиваю зубы, что трещит челюсть, но не отпускаю. Краем глаза вижу, как напрягается кал, яростно пытаясь меня сломить. Один из арианцев по пути к арке случайно спотыкается и задевает мою руку. В горле застревает сдавленный крик, и от боли на миг перед глазами появляется пелена. Я почти теряю контроль над магией, и арка опускается на фут, но я успеваю ее подхватить. Я силюсь и подавляю чертову слабость. Меня тошнит, но я глотаю желчи, стараясь не упасть в обморок, выстоять. Давление на арку внезапно ослабевает. Да так быстро, что я вздрагиваю от внезапной лёгкости. Сквозь пелену вижу, как двое арианцев выбегают на улицу. А потом не остается никого, кроме Элоры. Кровь стынет в жилах, когда я, повернувшись, вижу, что кал сжимает ей горло. Ее лицо становится красным от нехватки воздуха. Я тоже не могу дышать. Он сжимает еще сильнее, и она таращит глаза, царапая его руку. У меня в ладони собирается гнилое золото. Воспользуешься магией, и я сверну ей шею. Злобно угрожает он. Однажды я уже видела подобную сцену, только тогда на кону была моя шея. Другой властный и жестокий мужчина тоже пытался угрозами управлять ситуацией, заставить меня подчиниться. Пошло оно все к чёрту. Кал смотрит на Элору с гнусным торжеством, а по ее щекам текут слезы. Моя боль отступает на второй план. Ярость пересиливает ее, пронзая меня так же, как молния, сверкнувшая в тумане. Оставь ее в покое! Я взмахиваю рукой, и небольшая лужица расплавленного золота превращается в тысячу капель, а они, в свою очередь, в тонкие иглы. Всё внимание кала поглощено Элорой. Он что-то шепчет ей на ухо и не замечает, пока не получает удар в шею. Все иглы вонзаются ему в кожу. Он отшатывается, и они с Элорой падают на пол. Кал откатывается в сторону. Золотые окровавленные осколки торчат из его шеи, как сосновые иголки. Алая жидкость стекает за воротник и исчезает за красной тканью. Оставшееся золото я направляю потоком к Элоре. Оно обвивается вокруг ее спины, помогая встать, и тянет ко мне. Тем временем я сгибаю иголки в шее Кала, заставляя их срастись, чтобы его придушить. Но он ломает их своей силой и откидывает в сторону. Дрожа, я сжимаю зубы и побуждаю острые осколки вонзиться в открытые раны на его горле, проникнуть глубже. Я уже хочу направить их ему в кровь и сердце, пронзить ими каждый орган, хочу его убить. Чёрт! Как вдруг сломанные кости в моей руке скрипят. В комнате раздается мой крик. Я теряю хватку над магией так же быстро, как затухает свеча. Золото снова становится жидким и вытекает из кала. Оно беспомощно расплескивается, отчего Элора пошатывается, когда густое золото течет к ее ногам. Во рту появляется привкус желчи, а от одного взгляда на руку боль становится в сотню раз сильнее. Я ее вижу. Вижу, как Кал пользуется своей разрушительной силой, растирая друг от друга обломки кости. От мучительной боли перед глазами темнеет, и меня начинает пошатывать. Коленки подгибаются, но кто-то обхватывает меня за спину прежде, чем я падаю на пол. Я пытаюсь вырваться, но, подняв взгляд, вижу Вика. Он тут же тащит меня из поместья, ведя карки. Кал, схватив Элору за руку, тоже ведет ее туда. Я вижу, как арианцы бегут к деревьям. Когда кал пробивает брешь в стене, Вик подхватывает меня на руки и тащит из поместья, отчего боль становится только сильнее. Перед глазами все расплывается, и я понимаю, что вот-вот потеряю сознание, но пытаюсь держаться. Не засыпай, не обращая внимания на боль. Не засыпай, чёрт возьми. Скрип, скрип, скрип. «Сюда! Бегите сюда!» Арианцы бегут на крик Луда. Наверное, они доверяют ему, увидев, что он и сам отбивается от двух стражников Калла. Эмма рядом с ним тоже сражается, держа в руке кинжал и крутясь на месте. Она отражает удары стражника, не подпуская его к убегающим арианцам. За ними стоит Бреннер, а у его ног пышное волшебное кольцо. Цветы и трава образуют идеальный круг, намного больше того, которым мы пользовались до этого. Трое арианцев входят в круг и тут же исчезают. Потом в него проходит еще несколько человек, и еще, и еще, и я чувствую отчаянную надежду. Мы можем бежать, мы можем вывести всех в целости и сохранности. Луда и Эмма не продолжают отбиваться, но боковым зрением я вижу, как к ним спешат еще несколько стражников. От каждого шага Вика, пока мы несемся к кругу, рука трясется, и я не могу ни думать, ни говорить. «Подожди», — хриплым голосом говорю я, но не думаю, что Вик вообще меня слышит. Оглянувшись, я вижу, что Кал, следуя за нами, осматривает двор. Он замечает Бреннера и Круг, видит, как его стражники сражаются с Луда и Эмони, а затем переводит взгляд на меня. Он не бежит, не торопится, просто шагает за нами, предвещая взглядом смерть, и тащит за собой Элору. Я должна добраться до неё. «Подожди!» Я толкаю Вика, и на сей раз он меня слышит. Вик наклоняет голову, смотря на меня, пока я пытаюсь выпутаться из его рук. Он отпускает меня, и мы пошатываемся. Я падаю, чуть не вывихнув лодыжку. «Что ты делаешь?» — кричит он, снова протягивая ко мне руки. Я вырываюсь. Я не могу уйти без неё. Аурен. Внезапно он переводит взгляд мне за плечо, а потом с силой отталкивает. Я спотыкаюсь, и в тот же миг меч, который был направлен на меня, со свистом опускается на Вика. Я громко охую, когда лезвие вонзается ему в плечо, и Вик кричит от боли. Его рукав разрезан, а из раны хлещет кровь. Но я смотрю на нее с удивлением, потому что кровь не красная, она золотая.